«Поехали со мной на рейд? Сегодня вечером!» С места в карьер предложила Леночка. «Чего? Какой еще?» Поначалу даже не поняла Багира. «Ну, ты же помнишь, фестиваль электронной музыки. Каждый год проводится за городом. В области. А, этот?» Багира наконец вспомнила. В километрах в пятидесяти от города, подальше от людей жилья, ежегодно выбирали большую уединенную поляну, на которой возводились огромные павильоны. Ставились несколько сцен, приглашались всевозможные диджеи, музыканты и пиротехники, затем все это обрастало палатками, кемпингами и фудкортами. И на несколько дней уединенный уголок превращался в грохочущую и сверкающую вакханалию с многотысячными толпами народу, орущей музыкой, давящей на уши басами, искрящимися фейерверками и светомузыкой, а также атмосферой нескончаемого безумия. В общем, мегаватты звука, тонны пиротехники, зоны танцевального и не только угара, как любили рассказывать организаторы. Фестиваль электронной музыки носил какое-то пафосно-вычурное название, на местные называли его коротко – рейв, и добавляли более нецензурные эпитеты. Находились, правда, и те, кто с придыханием говорил о русской ибице и стремился попасть туда за большие деньги. Вот только байкеры к последним не относились. Они предпочитали другую музыку и другой формат мероприятий. «Чего там делать, лисенок? Не музыку же слушать!» Багира скривилась. «Мне надо написать статью, а ты просто поедешь со мной за компанию. Вот смотри, аккредитация для прессы на двух человек. Люди за эту кучу денег платят, а мы пройдем бесплатно». Да мне такого счастья и даром не надо. Ну, Оль, да в самом деле, я-то тебе там зачем? Ну, езжай сама, раз по работе надо, а мне этот шабаш с объебосами как-то вообще не понутру. Лучше бы ты предложила, где денег заработать по-быстрому. Мне надо ботсману долг за мотоцикл отдать. И вообще, зашиваюсь. Ну, за один сегодняшний вечер ты все равно ничего не заработаешь. А так, хоть отвлечешься ненадолго. А я потом с тобой гонораром за статью поделюсь. Ну, правда, Оль, давай съездим. А то я что-то боюсь туда одна соваться. Там, говорят, кого только нет. И кавказцы, и нареки, и просто мудаки-мажоры. С тобой как-то спокойнее. Ага, значит, кавказцев ты опасаешься, а с байкерами-отморозками водиться не страшно. Ой, да я тебя умоляю. Байкеры, они же как плюшевые мишки. Большие, неуклюжие, могут что-то сломать по неосторожности, но... В глубине души дружелюбные и веселые. На лицо ужасное добрые внутри. Ну, правда. Хоть они и гробоватые порой бывают, и выглядят грозно, но я ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь из них девушку обидел хоть чем-то. Скорее наоборот, рыцари дорог. Ага, романтики с большой дороги. Это ты просто с ними мало общалась. А вот как узнаешь поближе? Ты поедешь со мной или нет? Да ладно уж. «Скатаюсь, раз такое дело. Не одну же тебя отпускать. Еще обидит кто. Когда выдвигаемся?» «Через час. Как раз успеем к началу. А пока... Можно я тебя порасспрашиваю?» Леночка кокетливо улыбнулась. Багира хмыкнула. Еще с прежних времен, когда ее подруга писала статью о байкерах, за ней сохранилась давняя журналистская привычка. При каждом удобном случае она доставала блокнот с ручкой или маленький диктофон и принималась расспрашивать любого из окружающих о мото-мире. Как устроена байкерская тусовка, как в нее попадают люди, какие тут обычаи и правила, какие забавные случаи бывают, и все было интересно. Не угомонишься все никак. Зачем тебе это теперь-то? Ты же свою статью давно написала. Просто для себя, из любопытства. Я ужасненько любопытная, и вообще, может, когда-нибудь я напишу книгу про все это, и стану известна как Джан Роулинг. Скорее уж, как Хантер Томпсон. Кто это? неважно Так что ты хотела узнать? Спрашивай, пока время есть. Леночка как-то замелась, склонила голову на бок, внимательно посмотрела на Ольгу. А почему байкеры так не любят автомобилистов? Ну, так основная для них угроза на дорогах, если не считать, конечно, собак, выскакивающих под колеса, и пешеходов, перебегающих дорогу в неположенном месте. Больше половины всех ДТП для мотоциклистов – это столкновение с машинами. Так они же тоже пострадавшие получаются. Ага, пострадавшие. Если какая-нибудь дура за рулем, которая права купила, или водятел, которому плевать на все, въедут в байкера, то для них чаще всего дело ограничится помятой машиной. А для байкера – травмы, переломы и смерть. А я слышала, что байкеры сами напрашиваются нередко. И зеркала сносят у машин, и стекла бьют. Зеркала никто просто так бить не станет. Только за дело. Если такой вот водятел по зеркалам не смотрит при перестроении, прыгает из ряда в ряд, не включая поворотник, разворачивается там, где нельзя, или не предоставляет преимущество в движении байкеру там, где должен, то тогда да, ему снесут зеркала. И хорошо, если только этим ограничится А сами байкеры не нарушают ПДД? Бывает и такое. Чего уж там. Байкеры тоже разные бывают. Есть и те, кто без головы ездит. Ракетчики, мать их. Но такие, как правило, долго не живут, и когда долетаются, то сами виноваты. А коровочники то подставляют всех, не только ракетчиков, да зачастую еще и нарочно. Почему? Ну, бесит их то, что байкеры едут свободно, пока они в пробке стоят. Вот и начинают всякие пакости творить. То дверь откроют, то нарочно дорогу перегородят, то к бордюру прижмут. Не все, конечно, есть и абсолютно адекватные водители, но таким никто зеркала сносить не станет. Я вот вообще, когда вижу байкера, когда сама на машине еду, всегда стараюсь прижаться куда-нибудь к краешку чтобы ему не попадаться на дороге. Страшно, блин, они так носятся. Ты не обязательно никуда прижиматься. Просто езь, как ехала, прямо и спокойно, без резких торможений, без непредсказуемых маневров. Поворотники включай, по зеркалам смотри, когда перестроиться решила, и не будет у тебя никаких проблем с байкерами. А ты сама тоже зеркала сбивала? Леночка пристально посмотрела на подругу. Чаще всего нет. Обычно мне достаточно подъехать к такому водятлу где-нибудь на светофоре и ласково поглаживая перчаткой зеркало дружелюбно поинтересоваться, что же он ведет-то себя так невоспитанно. Религия запрещает поворотники включать и по зеркалам смотреть. Или половая ориентация. И обычно все резко становятся вежливыми и сознательными, извиняются, обещают исправиться и впредь так не поступать. «Могу себе представить», — хмыкнула Леночка. «Это ты у своих друзей-байкеров набралась таких повадок?» Тип -то. слушай а вот вообще почему байкеры как ты связалась с ними зачем для чего скажи еще то ж девочка фыркнула багира а вообще я думала ты и сама это понимаешь раз уж пошла на права учиться мне твою версию хочется послушать ну если разобраться нас все время заставляют делать то что надо даже если не хочется работать на нелюбимой работе влезать в ипотеку выходить замуж рожать детей никто не спрашивает тебя Нужно ли тебе это, хочешь ли ты этого. Просто так принято, а значит надо. Кем когда принято, непонятно. Я вот лично не принимала. И здесь я впервые встретила тех, кто имеет смелость жить для себя. Так, как им хочется, а не так, как принято. Тех, кто привык отвечать за свои слова и держать однажды данное обещание. Похоже, мне просто нужно было место, где можно было бы быть собой. Где не нужно никого из себя изображать. И где тебя такую, примут и не отвергнут. И даже если я им не нравлюсь, скажут это прямо в лицо. Честно и открыто. Они будут шептаться за спиной. И ты еще спрашиваешь, почему я вожусь с ними, а не с кем-нибудь другим? А с кем, Лен? Ну ладно, ладно, не заводись. Я поняла твою мысль. Кстати, я вот тут на днях, когда ждала тебя у Боцмана, видела странного парня. Такой, знаешь, со шрамом через все лицо. На байкера вроде не похож, и взгляд такой мертвый. Кто это вообще? Ах, этот... Багира поморщилась. Найджел. Мутный тип. Появился не так давно. Никто про него толком ничего не знает. Каждый год в конце сезона пропадает куда-то, а как весна снова объявляется. Ездит на стареньком Урале какого-то грязно-зеленого цвета. Хотя, вроде бы, деньги у него есть. Почему не возьмет себе чего-нибудь поприличнее, я не знаю. Да и вообще про него мало знаю. Он же из северных, а я-то больше с южными общаюсь. А, эти северные и южные, это мотоклубы, да? И почему такое название? Багира кивнула на реку. Вон, видишь, почему правый берег реки всегда выше левого? Не знаю. А что, всегда? Ага. Мне объясняли, да я забыла. Что-то там с вращением земли связано. Не суть. Главное, что город у нас стоит на реке, и одна его половина на верхнем берегу, а вторая на нижнем. Ага, так и говорят, верхняя часть города – верхушка, или нижняя. А еще говорят, северная и южная. В северной части с прежних времен еще осталась куча старых строений, каких-то исторических зданий и всего такого прочего. Ничего не меняется уже который год. А южная часть постоянно строилась, обновлялась и до сих пор расширяется. «Дома там новые, офисы, многоэтажки, новостройки. В общем, жизнь бурлит, и все по-новому. Наверное, отсюда оно и пошло». «Что пошло?» – не поняла Леночка. «От этого-то все и берется», – уточнила Багира. «В северной части собираются в основном старые байкеры, взрослые дядьки, почитатели традиций, любители прежнего. Ну, знаешь, такой олдскул. Тручеперисты. Все такие из себя правильные и древние, все у них по понятиям и как принято» многие еще с советских мотоциклов начинали стояли у истоков мотодвижения ездят в основном на чопперах и круиззерах спортоводов недолюбливают дескать они пластиковые и вообще неурёзный народ мальчишки каждый год новые и все такое а на юге на юге наоборот там как раз собираются те кто из новой волны гоняют преимущественно на спортах и ко всяким там байкерским традициям и обычаям проще относятся не то чтобы не соблюдают но не так жестко Над северными посмеиваются. Дескать, вы, ребят, то ли в детстве в бандитов не наигрались, то ли книжек начитались, фильмов насмотрелись про мотобанды. Все то у вас по понятиям и правилам. И что, прям враждуют они? Ну, нет, конечно. Это больше негласное разделение, и не всегда оно соблюдается, и на севере тоже есть спорты, и на юге чоперы попадаются. Но все же по большому счету примерно так. Эти там, а те здесь. И в каждой избушке свои погремушки. А мотоклубы? Ну а потом, соответственно, появился клуб северных на одной половине города, а на другой – южные. У них, конечно, свое пафосное название имеется, у каждого, но чаще всего их просто так и называют – северные да южные. Чаперастами руководит викинг, ты его, наверное, видела. Да уж, такого не спутаешь. Действительно на викинга похож. А у южных? Боярин за президента. Это который выглядит, как русский богатырь, и говорит еще вечно, как в старинных былинах, да? Только он же вроде не спартовод, на Харлее ездит. Я же говорила, не везде это правило соблюдается. А боярин с викингом вообще, говорят, раньше лучшими друзьями были. Потом поссорились от чего-то, да разбежались. Теперь вот, у каждого свой клуб. Из-за чего? То дело давнее, никто уже не помнит. Может, как раз из-за традиций этих. Так вот откуда вражда. Я же говорю, особой вражды там нет. Так, некое соперничество, желание доказать, кто круче. А вообще они нередко объединяются, общие дела какие-то делают. Все же таким это братство, все байкеры друзья и все такое. Мотофест вон совместно проводят, да кавказцы вгоняют. А кавказцы тут при чем? Они у нас в городе рынки держат, оттуда вся наркота расползается. Из братских южных республик. Привозят, потом распространяют, а байкеры этого сильно не любят. Почему? Ну, то есть понятно, что ничего хорошего в этом... Ну, чтобы прямо так говорят, у кого-то из них девушка от передоза погибла, а у кого-то друг. Ну и вообще, есть причины, короче. Поэтому Кавказцам у них давняя не любовь и к наркоторговцам тоже. В общем, однажды собрались все дружно, решили наркотов в город не пускать. Ну и совместными усилиями начали выживать от трень из города. Помогают полиции бороться с преступностью? Фыркнула Леночка. Да какое там? Полиция у нас давно мышей не ловит. Так, только для видимости. Может, куплены они все, а может, просто удобно им. Что удобно, не поняла журналистка. Ну вот смотри, узнали они, допустим, что по такому-то адресу наркопритон имеется. Казалось бы, надо туда поехать, да всех накрыть, верно? Конечно. А вот и нет. Зачем им это надо? Один накроешь, завтра два других появятся. И ищи их потом. Бегай, старайся, начальство еще с тебя три шкуры сдерет, если не найдешь. У них ведь тоже план по раскрываемости имеется. И если всех наркоши с города повывести, то на чем тогда план делать? Кого ловить? А как же тогда... А вот так. Возьмут они хозяина того притона за жопу и скажут. Будешь работать на нас, а то посадим. И будет он торговать спокойно, время от времени сдавать кого-нибудь, чтобы отчетность не падала. Информацию, опять же, поставлять, кто был, кто с чем приходил, кто что видел, что слышал. Это тоже очень ценно, потому что раскрываемость-то с них, с информаторов. А вовсе нет размышлений с трубкой у камина, как в фильмах про Шерлока Холмса показывают. Опять же. Если у начальства вдруг приступ служебного рвения проснется, и начнет оно требовать срочно усилить меры по борьбе и немедленно раскрыть, всегда можно прийти в знакомый притон и взять там кого-нибудь левого. Предъявить до кучи и премию получить. Хорошо, когда знаешь, куда идти. Удобно, всем выгодно. Вот так и живем. да а байкеры что? А с ними все по-другому. Во-первых, они сами выросли на улицах и прекрасно знают, как там и что. У кого какая точка? Где толкают? Кто именно? В каждом районе есть байкеры, везде у них глаза и уши. Опять же, люди к ним идут, а не в полицию, потому что знают, насмотрелись. И уж если байкерам станет известно про притон, их не купишь взяткой и по-хорошему не договоришься. Они не придут вежливо с уговорами и задержаниями, не повезут тебя в камеру с адвокатами и апелляциями, не станут тебе зачитывать права и выпускать под залог. Просто переломают руки-ноги, а товар спустят в унитаз. Да уж. И при таких раскладах мало кто хочет торговать, связываться с байкерами себе дороже. Поэтому наркоты в городе и нет. И что, кавказцы смирились? Куда им деваться? Хотя, правильнее сказать, договорились, приспособились. Сейчас у них с байкерами что-то вроде перемирия, эдакое джентльменское соглашение, которое никто не подписывал, но про него все знают. Кавказцы не торгуют наркотой здесь, а байкеры не мешают им за пределами города. В области, например, можно купить все, что угодно, цены только задирают, но уж если кого-то заметят в городе, считай сам виноват, пусть пеняет на себя. Сурово все тут у вас, а ты как хотела. Ладно, насчет северных и южных я поняла, а восточные тогда кто такие? Эти-то, скривилась Багира, так, отщепенцы всякие. А поподробнее? Понимаешь, мотосообщество сообщество все-таки строится на обычаях и традициях нет не на обязанностях которые пытаются всем навязать северные их как раз соблюдают далеко не все это можно сказать всего лишь рекомендации и каждый сам решает но есть и незыблимое правило которое существует с незапамятных времен ну там помочь байкеру на дороге выручить друга в беде отвечать за свои слова ну и просто не быть мудаком не делать подлостей своим и прочим Это то, что считается само собой разумеющимся в мотобратстве. И если ты не будешь их соблюдать, если покажешь себя не с лучшей стороны, скорее всего, байкеры не захотят тебя видеть в своих рядах. А поскольку байкеров, в принципе, не так много, все друг друга знают, все на виду. И если что, весть о твоем косяке быстро разойдется по городу. А тогда уже все, никто не захочет иметь с тобой дело. «Стая назад не примет», — Багира усмехнулась, вспоминая свой любимый мультик. «И что после?» а ничего». Изгнанный из тусовки становится отверженным, никто ему руки не подаст, а байкеру в одиночку без друзей, ох, как плохо живется на свете. Вот, например, сломался ты где-нибудь за городом, на трассе, поздно вечером или ночью, и что ты будешь делать? Эвакуатор вызвать. Ага, ночью-то, да еще в незнакомом городе, хмыкнула Багира. Так он к тебе и приедет. Опять же, оставить мотоцикл на обочине и уйти тоже нельзя. В общем, без друзей никак. На том -то братство и стоит. На помощи и взаимовыручки. Сегодня ты, завтра тебе. И что же делать таким изгоем? Тут всего два пути. Либо продавать мотоцикл и становиться обычным пешеходом или коробочником, либо искать себе компанию таких же отверженных, из числа накосячивших. И эти самые восточные они есть? Ага, это компашка изгнанных за всякие косяки. В городе их не любят, поэтому они тусуются в основном на восточной окраине. Там промзона, одни пустыри да заводы. Никто туда без нужды не суется, делать там нечего. Вот они и повадились. И что, у них тоже свой мотоклуб? Да какое там? Собрали свою компашку, повесили какие-то эмблемки, типа цвета. Издалека похоже, но на самом деле никакая-то не клубная символика. Нижних рокеров нет, вместо верхних просто надпись. На территорию не претендуют, да никто их всерьез не воспринимает. Сами себя они называют «вольными». Ну, типа мы без правил и законов живем, никому не подчиняемся. Но всех кличут просто восточными. Главное у них Мазарини, тоже мутный тип. Хотя я про него мало что знаю. А ты где их видела? Да вроде они тоже на рейф собирались. По дороге туда какие-то мотоциклисты мелькали. Не они? Вряд ли. Что им там делать? Не музыку же слушать. Ну, может показалось. Ладно, давай уже двигать, а то опоздаем. Сейчас, только захвачу кое-что. Багира поморщилась, потянувшись к рюкзаку. Что-то слишком болезненно протекали у нее в последнее время эти дни.